Глава восемнадцатая Плюнув на конспирацию, я покинул свои заросли и подошел к забору. Светиться сильно не стал, скрылся за высокой розой. Успел увидеть, как Васильков нырнул в поле, обозвал еще в сотый раз идиотом и отступил внутрь двора, чтобы подъехавший на мотоцикле с коляской участковой меня не обнаружил. Оставалось только ждать Анну Сергеевну и надеяться, что она мне хоть что-то объяснит и выпустит со своего двора живым. Когда из соседнего двора выползла старушка, божий одуванчик, и решительно почапала в сторону мента и моей бабки, я напрягся. «Вот он, момент истины. Сдаст старая перечница свою соседку. Расскажет про меня или нет?» «Я нисколько не сомневался, что это и есть та самая Власьевна» которая послала внучка за участковым. Но бабулька в халате, калошах на шерстяной носок и беленьком платочке оказалась хитрее. Виктору Михайловичу она ничего не сказала про второго чужака. Синхронно пела вместе с Анной Сергеевной про удравшего пацанёнка, который через забор перемахнул, а китать ночной. А сам-то по всем дворам так и зыркал, не иначе искал, где что плохо лежит. «Да у Васильевича что найдёшь-то? кроме книжек ничего не водится». Участковый терпеливо слушал, иногда перебивая ушлую бабульку, задавая попутные вопросы и уточняя у моей укрывательницы. «Всё так, Анна Сергеевна?» «Да не тарахти ты, Власьевна, и без тебя голова трещит». Примерно через полчаса участковый, умаявшись останавливать местную сплетницу, зашёл в сопровождении дам во двор. Осмотрел все владения Фёдора Васильевича, что-то поспрашивал ещё, и троица покинула территорию. На улице Анна Сергеевна отозвала Виктора Михайловича в сторонку и что-то наговорила ему на ухо. Бедная Власиевна едва шею не свернула, пытаясь услышать, о чём речь. Участковый сокрушённо покачал головой, пожал библиотекарше руку, залез на мотоцикл и отчалил в сторону полей. Вряд ли он надеялся отыскать беглеца. Хотел бы, помчался бы вдогонку, по горячим следам, так сказать. А теперь уж чисто для проформы покатился. Непонятно, правда, зачем. Но хозяин-барин, как говорится. Соседки проводили Михалыча взглядом и пошли каждая к своему двору. И тут-то Власьевна пустила отравленную стрелу в спину Анны Сергеевны. «Слышь, Сергеевна, а ты чего это не сказала Михалычу, шо у тебя другой-то прячется, а?» «Вот же зараза старая». И ведь выждала, да только одного не учла. В глаза говорить надо было. Поморщилась моя бабулька, как от зубной боли, а вот со спины даже не дрогнула. Не сбившись с шага ни на секунду, Анна Сергеевна открыла калитку, зашла во двор. Накинула петлю на столбики, демонстрируя соседке нежелание общаться. «Некогда мне, Василиса Власьевна, с тобой рассусоливать. Внучку кормить пора». «Как же, внучку?» — фыркнула старушенция. «Знаю я, какую ты внучку кормить пошла! Тьфу!» Бабка плюнула себе под ноги, развернулась и гордым баркасом отчалила в свою гавань. «Пронесло», — подумал я, возвращаясь на летнюю кухню и готовясь к разговору с Анной Сергеевной. В том, что разговор состоится, я не сомневался. Не зря же она меня прикрыла и Игорька выгнала. Другой вопрос. «Чем мне грозит эта новая информация?» Хозяйка вернулась и молча уселась за стол. Молчал я, допивая компот. Время стремительно убегало к полудню. Мне очень хотелось успеть на проходящий автобус, вернуться в больницу, собрать манатки и сбежать в общагу. А ещё лучше к чёрту на кулички. Ещё больше хотелось выкинуть в мусорное ведро старую карту и забыть про всё, как про дурной сон. Останавливало одно. Что, если я действительно смогу изменить свою жизнь там, в будущем? «Заплатить комой и смертью за то, чтобы родители дожили до внука, а Галка стала мамой и родила нашего сына?» «Однозначно да. По-другому я себе и по страхам смерти не отвечу». «Ты... вот что, дорогой друг, покажи-ка мне паспорт свой». Я так задумался, что позабыл, где нахожусь. Растерянно глянул на библиотекаршу, пытаясь понять, чего она от меня хочет, и не знал, что сказать. Это там, в будущем времени, я всегда носил с собой документ, просто так, на всякий случай. А здесь как-то в голову не приходило таскать его с собой на вышку. Где его там хранить? В шортах? А если в море выходить за утопающим, на стульчике оставлять, чтобы стырили ушлые товарищи? Вот и не брал. И в больницу попал без него, скорее всего, Сидор Кузьмич все мои данные рассказал, а потом как-то и не спрашивали, забыли. Женёк, может, и принёс его, да я пакет до конца так и не распотрошил. «И что делать теперь?» «Анна Сергеевна, я понимаю, как всё это выглядит. Но в Лиманский я рванул чисто по наитию. Можно сказать спонтанно. Я из больницы сбежал. Сегодня вообще в посёлок ехать не собирался». Вздохнул я, честно глядя в глаза соседки деда. Женщина молчала, не сводя с меня глаз. Я пожал плечами. «Ну, хорошо, я понимаю. Кто я такой, чтобы вы мне поверили? Тем более принёс печальную весть. А её никак и не проверишь». «А давайте я вам всё с самого начала расскажу, а вы тогда решите, что делать будем. Хорошо?» «Ну давай, рассказывай, беглец». Анна Сергеевна наконец-то улыбнулась. «Компота ещё налить?» «С удовольствием». Я вернул улыбку, протянул пустую кружку и принялся рассказывать. Понятное дело про то, что Алексей Лисаков не совсем, как бы он сам, я сообщать не стал. Про карту и все остальные приключения тоже. Начал с того, что попал в больницу и там встретил Фёдора Васильевича, которого мы с подругой почти спасли, вовремя позвав врачей, когда у него случился приступ. Видимо, поэтому, когда старик пришёл в себя, он проникся ко мне доверием и попросил съездить к нему домой, что-то отыскать, даже ключи дал. Но поскольку Фёдор Васильевич уже плохо разговаривал после инсульта, что именно искать, я так и не понял. И вообще очень сомневаюсь, что все его слова про наследника и икону перевёл правильно. Если вкратце, то как-то так. Я прокинул в себя остатки компота и закончил. Утром я решил сбегать на автовокзал и посмотреть расписание автобусов. Там увидел Игорька, и когда он купил билеты в Лиманске, сдуру решил за ним проследить. Уж не знаю, почему. Я развёл руками. Интуиция, наверное. Этот тип всегда оказывается в странных местах. Хорошо, предположим. Что конкретно сказал Фёдор Васильевич? помолчав, уточнила Анна Сергеевна. Ну, так сразу и не вспомнишь. Он плохо говорил, приходилось играть в угадайку. Я напряг память, вызывая воспоминания о ночной беседе с умирающим стариком. Ну, Фёдор Васильевич ни с того ни с сего сначала назвал меня наследником. Правда, что я наследую, он мне не сообщил. Потом речь пошла о Лиманском. Сюда необходимо приехать, найти его дом, в доме отыскать икону, а в ней лежит какая-то бумага. «Прям как в сказке про Кащея и его иглу», — хмыкнул я, неожиданно словив ассоциацию. «А дальше?» «А дальше ничего», — я пожал плечами в очередной раз. «Дальше он велел взять у него ключи в сумке, чтобы не пришлось взламывать двери. Только не сказал, какие из них, поэтому я прихватил обе связки». С этими словами я залез в карман, вытащил кипу железа и бухнул на стол. Только теперь я обратил внимание, что на одной из них болтался странный брелок. Я подтянул связку к себе, поднёс к лицу и не поверил своим глазам. Финтифлюшка на ключах оказалась гербом, канувшей в вечность Российской империи, двуглавым орлом. Это ж кем нужно быть, чтобы в Советском Союзе открыто носить такое в кармане? Оно, конечно, за такое в 78-м в застенки не отправят. Но времена, когда всякий вчерашний советский гражданин кинется клепать себе родословную, чтобы за большие деньги породниться с помощью бумаги с князьями да графьями, еще не скоро наступят. Пока еще свое аристократическое прошлое потомки князей и прочих аристократов голубых кровей предпочитали скрывать, а то и вовсе не знали. Я поднял ошарашенный взгляд на Анну Сергеевну, которая до сих пор молчала, наблюдая за моими манипуляциями. Глянул на вторую связку ключей. На ней тоже болталось украшение. Где-то в глубине души, подтягивая к себе железное изделие, я подозревал, что это может быть. Поэтому не сильно удивился, обнаружив брелок, удивительно похожий на герб, изображенный в другом углу старой схемы, которую отжал у неизвестных Славка. Украшение было профессионально вырезано из дерева. Здесь уже явно угадывался зверь, а точнее звери стоявшие по бокам от щита, поделённого на четыре части. На каждой из них виднелась искусная резьба. Я поднёс брелок поближе к глазам и понял, что ошибся. Большой круг оказался разделён на шесть частей, и в каждой было своё изображение. Два льва крепко держали в лапах что-то типа плаща, на котором этот щит размещался. Сверху находилась корона, напомнившая мне прическу Дракулы в одном старом фильме. Из пасти животных торчали стрелы, кончик у одной из них был отломан. Все время, что я рассматривал сначала одну безделушку, затем другую, Анна Сергеевна молча наблюдала за мной, никак не комментируя мои действия. Когда я наконец решительно отодвинул от себя обе связки, женщина поднялась, молча наполнила кувшин свежим компотом, плеснула мне в кружку. Себе налила чаю и поинтересовалась. Фёдор Васильевич объяснил тебе, почему считает наследником. Я отхлебнул напитка, подумал, вспоминая всё, что сказал мне дед, помолчал и отрицательно покачал головой. Думаю, он просто ошибся, когда узнал мою фамилию. А потом инсульт и желание напоследок увидеть хоть кого-то из родных пересилило доводы разума. Но Фёдор Васильевич взял с меня обещание, что я съезжу к нему и отыщу то, что он просил. Я не смог нарушить, родители так воспитали. Я замолчал, ожидая ответа, но гостеприимная хозяйка тоже молчала. В гляделке мы играли минут пять. Потом Анна Сергеевна взяла в руки одну из связок. «Знаешь, что это?» – уточнила она, показывая российскую эмблему прошлого страны Советов и моего настоящего. «Да, царский знак Романовых, символ царской власти, герб Российской империи». «Не совсем так, но близко к истине», — улыбнулась библиотекарь. От чего то больше язык не поворачивался назвать ее «библиотекарша», даже в мыслях. Передо мной сидела по меньшей мере статская дама. Откуда в моей голове всплыло это слово, я и сам не знал. Даже не помнил, что оно означает. Перед глазами мелькнули кадры из фильмов про гусаров, гардемаринов, балах, красавицах, лакеях и юнкеров и ни одной дамы Ну да ладно, я молчал и ждал продолжения. Двуглавый орёл — это третий малый герб Российской империи, если быть точной. А что, их больше, чем один? Моё удивление было совершенно искренним. Впервые слышал, что символов в царской России существовало несколько. Три — большой государственный герб, средний и малый. Личный императорский — для цесаревича и, так сказать, общей малой. Чёрт. Мне-то это зачем знать? Меня бы сейчас в дом пустили найти икону и обратно в город. Мелькнула мысль, но я продолжал внимательно слушать. Собственно, это не важно. Фёдор Васильевич слыл чудаковатым, себе на уме товарищем, но знаниями владел обширными. А что важно? Важен второй знак Алёша. Анна Сергеевна взяла в руки вторую связку ключей. «Знаешь, что это? Точнее, чей это герб?» и Я покачал головой. «Нет, я не силён в гербах. Никогда не интересовался. Мы с батей больше историей города увлекались». «Конечно. Как же я могла забыть?» Печально вздохнула женщина. «В наше время не принято изучать родословные, да и родовых символов не осталось». Только в музеях, да в книгах. «Анна Сергеевна, вы меня, конечно, извините». Тут я не выдержал. Экскурс в прошлое нашей страны меня сейчас ну никак не устраивал. Куча дел не сделанных еще и в город добираться непонятно на чем. Да и в дом к деду не мешало бы заглянуть. Неизвестно, когда я снова смогу вырваться. А с учетом появления здесь Игорька, нужно опередить будущих гостей и отыскать то не знаю что, о чем просил перед своей смертью Федор Васильевич. Я очень хочу послушать про гербы и их значение, но давайте как-нибудь в другой раз. Я маню не обещал конфет привести. Вот приеду с гостинцем и поболтаем от души. Договорились? Вот егоза успела выпросить. Охнула Анна Сергеевна, отвлекаясь от истории. Как хочешь, Алешенька, в другой раз, значит в другой раз. Ступай тогда к Федору Васильевичу. Ключи от дома вот они. Женщина указала на связку с оллами. «Анна Сергеевна, да не обижайтесь вы, вот честное слово, я из больницы сбежал, и так нагоняй будет». «А деду я обещал». Прижав руки к груди, взмолился я. Меньше всего хотелось обижать эту чудную даму. И не потому, что общение с ней могло пригодиться в будущем. Просто когда человек относится к тебе по-людски, даже в сомнительной ситуации, не стоит поворачиваться к нему той самой точкой, из-за которой выляпываешься в неприятности. «Что ты, Алёшенька?» — улыбнулась хозяйка. «Ну какие тут обиды? Молодо, зелено, горячо. Всё на бегу, всем некогда. Время придёт, сам вернёшься и спросишь. А теперь беги к Фёдору, покуда Власевна прилегла отдохнуть на часок. Нет у меня желания с ней объясняться». Анна Сергеевна поднялась и крикнула вглубь двора. «Манюня, пойди сюда, солнышко!» Из сада раздался звонкий голосок, утверждающий, что сейчас обладательница его появится перед бабушкой. «Уходить будешь? Ключи занеси. Пускай у меня будут, от греха подальше. В больнице не говори, где был, ни к чему это. Про смерть Фёдора Васильевича я сообщу, кому следует. В больнице скажи, что приедут за ним, похороним по-человечески в родном посёлке». «Анна Сергеевна, чувствовал я себя неловко». Вот ведь всегда находил общий язык с дамами в возрасте. А тут, гляди-ка, опростоволосился. «Все, иди, не забудь зайти». «Манюня, ох ты ж горе мое луковое, да что ж это такое?» Статская дама мгновенно исчезла, явив миру любящую бабушку, которой до меня не было никакого дела. Я вздохнул и двинулся к зеленому дому. Осторожно вышел из калитки, оглянулся по сторонам, осознавая всю тщетность своих усилий стать невидимым. Быстренько перешел через дорогу, три минуты провозился у двери, подбирая ключ, и, наконец, попал в соседний двор. На крыльце потоптался, разыскивая ключ от дома. Собственная суета и опасение быть увиденным соседями мешали сосредоточиться. Я чертыхался, тыкал ключи один за другим, запутался, разозлился. Вдали послышалось знакомое тарахтение, я задергался ещё сильнее. Не хватало, чтобы участковый меня на пороге застукал. Так, Лёха, быстро взял себя в руки, отсмотрел резьбу, сравнил с замком и вошёл в дом. Через полминуты дверь распахнулась, и я шагнул в полумрак небольшого коридора. Вешалка, стул, полка для обуви. Напротив входной двери проход в зал, прикрытый занавеской. Я осторожно двинулся в комнату. Круглый стол по центру, накрытый вязаной скатертью, засохшие цветы в вазе, две чашки с недопитым кофе, турка на подставке. Хм, такое чувство, что хозяин минуту назад вышел проводить гостя, сейчас вернется и все приберет. Но я подошел поближе. М да. Видимо, Федор Васильевич упал как-то чересчур внезапно, что ли, и забрали его на скорой очень оперативно. Проводил кого-то и сразу на чердак кинулся. А потом в дом так и не попал и никаких просьб соседке не оставил. Посуду прибрать, дверь замкнуть. Я заглянул в чашки. Донышки обеих покрывал слой плесени. Явно в дом никто после того, как хозяин попал в больницу, не заходил. Но почему? Фёдор Васильевич сам всё позапирал. Но ведь он ногу сломал. Как такое возможно? Или настоял, чтобы помогли. Но в дом при этом не пустил никого. А как же тогда документы? Ведь они все были в сумке и в тумбочке. Не мог же старик в самом деле самостоятельно с переломом подняться, зайти за бумагами, выйти и замкнуть двери. Минут за пятнадцать я обошёл две-три небольшие комнаты, маленькую кухоньку, нашёл и заглянул в подпол. Но того, зачем явился, так и не обнаружил. Иконы, про которую рассказывал Фёдор Васильевич, в доме не было.